Глава двадцать четвертая Травма кайета оказалась совсем несерьезной, и уже к тому моменту, когда мы добрались до огораживающего территорию Девинатория забора, парень смог идти практически без поддержки. Тем не менее, от моей компании он не спешил отказываться, да и вообще выглядел как человек, истосковавшийся по простому общению. «А ты слышал? Говорят, будто в махе стали появляться ангелы», — поинтересовался Девита, пока мы неспешно пересекали улицы Первого Кольца. «Слышал». А ты в это веришь? Сначала не верил, но потом поползли слухи о том, что встрепенулись орденцы. Их, и в самом деле, теперь можно на улицах встретить чаще, чем городскую стражу. Как живое подтверждение его слов, из-за одного угла показалась пара из пещерёнок с шрамами храмовников и скрылась за ближайшим поворотом. Они бросали по сторонам подозрительные взгляды, словно выискивали демонов прямо посреди ухоженных бульваров, но на нас жрецы не обратили никакого внимания. Думаешь, чёрные хотят ангелов отоскать первыми? Задал я глупый вопрос, чтобы понять границы осведомлённости своего собеседника. Что? Нет же, они еретиков ловят, которые о пришествии ангелов на каждом углу проповедуют. Уже прилюдно казнили нескольких сектантов, позволяя им выбрать лёгкую смерть взамен на признание лживости своих слов. Но ни один не воспользовался этим милосердным предложением до последнего вздоха, крича о пришествии посланника в органа. Каец заговорщически оглянулся, будто опасался, что нас могут подслушать, и для верности ещё понизил голос до шёпота. Я слышал, что все изловленные везунцы умирали под пытками или в пламени очистительного огня со смехом и слезами радости на глазах. Они свято уверены, что великий страж ждёт их у себя в чертогах. Орден, конечно, пытается пустить слух, что это всё проделки одержимых, но народ не особо этому верит. Угу. Вот это история. Удивлённо присвистнул я. Как-то меня эти новости обошли стороной. А чем ты вообще интересуешься? Мне показалось, что Каёд задал этот вопрос просто чтобы узнать обо мне побольше. Если мои сведения верны, то у парня никогда толком не было друзей. Хаурай растил его исключительно как булатный клинок рода Девита, который через 20-30 лет смог бы пробить любую самую прочную броню. Я так понимаю, что младшего сына он желал видеть в ранге грандмастера, а то и выше. Потому и воспитание у него было соответствующее. И только со смертью главы на подростка свалилось огромное количество свободного времени, которое он не знал, куда можно деть. Его брат, у наследовавший пост покойного отца, с планами Хоурая то ли не был знаком, то ли пожалел младшего. И сейчас мальчишка как будто бы с удивлением познавал окружающий мир, спрятанный до поры до времени от него бесконечными тренировками. Исключительно своими проблемами. Преувеличенно грустно покачал я головой, чем вызвал новую порцию интереса у подростка. <къех> я понимаю, что совсем невежливо о таком расспрашивать, но что у тебя за проблемы? Может, я смогу как-нибудь помочь тебе? Все-таки мой род богатейший во всей Империи. Брось, каэт. Поморщился я. Деньгами тут ничего не решить. Я и сам не бедствую. «Но моей заботы из разряда тех, которые невозможно похоронить даже под целой горой золота». «И Матирес?» — сходу догадался юноша. «Кажется, я что-то слышал о том, что его глава не пылает к тебе особой любовью после дуэ... дуэли с Дексамом». «Ну да», — признал я очевидное. «Дамин Морак — это одна из моих бед. А вместе с ним и Дамин Ноэр». «О-о-о, Атерна сильный род». Заметил Девита. «С ними даже аристократы из Агаты не рискуют связываться. Как тебя угораздило». «Да вот...» «Свезло сразу же на вступительном поединке». «А, так вот в чём дело». Брюнет хлопнул себя ладонью по бедру в приступе озарения. «Первое поражение Таосимы на арене. Теперь-то мозаика сложилась. Вынужден признать, ты очень ловкий парень, если сумел избегать вместе от Эрна почти два года». «На то мы стоим». Напыщенно хмыкнул я, подпуская в голос самодовольства. Знаешь, Данмар, ты не похож на остальных моих знакомых. Вдруг поменял тему Енец. Ты о чём это? Сделал я вид, что не понял его. Да бо всём, а твоё поведение в первую очередь. Я уже привык, что со мной многие пытаются заискивать, думая, что это поможет поближе подобраться к главе рода или получить какие-нибудь преференции в торговле или выбить выгодные кредиты от моей семьи. Ты же совсем другой. Ты глядишь прямо, не пряча глаз, говоришь, что думаешь, и не боишься признаться, если чего-то не знаешь. Ну вот такой я человек, каэт. Виновато разъел я руками. Ничего с этим уже не поделаешь. Я не привык носить фальшивую улыбку и угодливо кланяться. Я предпочитаю давать высказаться за себя моим клинкам. Моя фраза звучала слишком уж велеречево и помпезно, и в любом другом случае я не изрек бы ничего подобного. Но младший Девита был юный горяч. Его сумели впечатлить эти слова, потому что именно такого товарища себе он и искал. Отчаянного, независимого и мятежного. Того, кто не разделяет ценности этого общества и презрительно смотрит на то, как оно водит хороводы вокруг выстроенных им же идолов. Невзирая на центнеры золота, которые покойный Хоурай вложил в младшего сына, Каэт вовсе не был лидером. Да из него и не пытались его делать. Он с рождения оставался послушным исполнителем, который неосознанно тянулся к вьянящей свободе. И именно в моем лице он сейчас желал найти себе спутника, который поделился бы этим окрыляющим чувством. «Я вовсе не пытался тебя упрекнуть, Данмар!» Открестился юнец, выглядя до нельзя серьезным. «Мне наоборот нравятся эти твои качества. Кстати, не хочешь зайти на ужин? Ты бы мог показать мне пару своих хитростей со своими необычными клинками, если и не сложно». «М-м-м...» – для вида задумчиво протянул я. «В целом, у меня день свободен, так что, если хочешь, могу и зайти. Отлично!» Девита попытался скрыть радость, но его сияющие глаза выдали мальчишку с головой. «Только я вынужден тебя предупредить. Если мы повстречаем Линею, то ни на что не соглашайся, понял? Ничего не принимай из ее рук и не иди туда, куда она зовет. Поверь, это важно!» Я понял тебя, Кает. Но только всего один вопрос. Кто это? Линея моя старшая сестра. Аристократа явно немного сбило с толку моё напускное незнание его родословной. Не обманывайся её великим возрастом и огромными щемячими глазами. На самом деле она просто сущий дьявол и приносит одни сплошные проблемы. Всего лишь сестра. А я-то уж подумал, и насколько велик её возраст. Ей уже перевалило за двадцать, но она до сих пор не замужем. Зачем-то поведал мне юный девито. Как ты понимаешь, это не может не сказываться на ее характере положительно. Перспектива остаться старой девы никому не добавляет радости, а потому с каждым прожитым осколком ее характер становится все более скверным. Судя по тому, что в голосе парня то и дело проскакивали несвойственные подростку интонации, я сделал вывод, что он сейчас повторяет мысли кого-то из своих домочадцев. Однако, насколько я успел узнать, Алине Девита была чуть ли не самой завидной невестой во всём Махе. И дело даже не в том, что она представительница богатейшего рода, а в том, что она самый старший ребёнок Хаурая. Ежели случится некоторая оказия, и у неё вдруг родится сын вне брака, или если её будущий супруг перейдёт в семью Девита, то их новорождённый малыш станет в первую очередь наследнее, обогнав обоих братьев. Покойный глава явно имел на дочь какие-то свои планы, но им, похоже, теперь уже не суждено сбыться, как и многим другим. Хорошо, Кает. Я приму твоё предупреждение к сведению, кивнул я, избегая, впрочем, давать прямых обещаний. Так мы с парнем добрались до родового поместья, неспешно беседуя о всяких мелочах. При свете дня их семейное гнездо выглядело очень представительно, ничуть не хуже тех дворцов, которые попадались мне в Агате. А с учетом утонченного вкуса хозяев, который проявлял себя в каждой, даже самой крохотной детали архитектуры, так и вовсе значительно лучше. «Красивый у тебя дом!» А дал я должное, разглядывая давно уже знакомые очертания. Успел, знаете ли, изучить его, пока вел охоту на Хаурая. «Спасибо! Это еще дед его строил!» «Пойдем, я пока распоряжусь, чтобы слуги накрыли на стол». Едва мы с Арисократом переступили порог, так сразу же столкнулись нос к носу с невысокой, но крайне обворожительной блондинкой, которая чертами лица отдаленно напоминала самого Каета. «О, братишка!» – широко улыбнулась она. «А ты чего это так рано сегодня?» «Ты еще и с... гостем?» «Привет, Линнея. Извини, но у нас... дела...» Варень попытался проскользнуть мимо сестры, увлекая меня за собой, но девушка, уперев руки в бока, тут же преградила нам путь. Эй, ты куда это? Не хочешь меня представить своему спутнику для приличия? Не песны тысячи наคลิкл пету. С досадой пробормотал себе под нос молодой аристократ. Что ты там говоришь, братец мой? Забавно насупила брови блондинка, не думая даже сторониться. «Говорю, Линия, познакомься, это Данмар. Данмар — это моя сестра Линнея!» Выделил он голосом, будто думал, что я мог забыть его недавнее предостережение. «А теперь извини, но нам нужно...» «Данмар, да?» — перебила его сестра. «Очень необычное имя. Оно древнее. Что-нибудь означает?» «Да, Дамина Линнея, означает». Начал было я, но тоже оказался прерван. «Ой, да брось!» — обворожительно улыбнулась девушка. «Ну какая, Дамина? Зови меня просто Лине. Так что там с именем?» «Сайну оно переводится как «проклятый».» Открыто признался я, наблюдая за вытянувшимися лицами обоих Девита. «Э-э-э, вообще-то оно тебе совсем не подходит. Ты слишком милый для такого жуткого имени». Быстро оправилась от потрясения старшая сестра парня. «А из какого ты рода? Любопытно узнать, в какой семье живут такие шутники». «Лине, отстань от него!» Возмутился Каэт, устав терпеть приставучую родственницу. «Ты ведешь себя неприлично!» «Ой, да полно тебе, братишка!» Небрежно отмахнулась она, наивно хлопая ресницами. «Что я такого сказала? Нанмар ведь совсем не против моих расспросов, правда?» Я просто пожал плечами под предостерегающим взглядом парня и признал, что ее горячее любопытство в самом деле не доставляет мне никаких неудобств. После моих слов бедолага Каэт аж весь погрустнел. «Понимая, что теперь сестрица-заноза от нас не отстанет и вовсе. Но извини, мочишка, у меня свои цели, поэтому придется тебе немного потерпеть». «Вот и здорово!» – просияла блондинка. «Тогда, быть может, пойдем отожжены? Вы голодны?» «Нет, спасибо». Попытался отказаться юнец, хотя совсем недавно именно за этим меня и приглашал. «Мы идем на тренировочную площадку, нам надо позаниматься». «О, это же еще лучше!» Обрадовалась Линия. Я сейчас бегаю переоденусь и сразу же к вам присоединюсь. Стой, Лине, попытался остановить её брат. Нам не нужна компания. Всего пара мгновений, братец, донёсся её насмешливый ответ из коридора. Увидимся на площадке! Сокрушённо потерв ладонями лицо, Кает грустно посмотрел на меня. Ну вот что ты наделал. Теперь она от нас не отвяжется. Ну не знаю, безразлично пожал я плечами. А мне показалось, что она весьма милая девушка. Я же говорил, не обманывайся её ангельской внешностью. На самом деле она хуже демона во плоти. Если всё так, как ты говоришь, что она не отстала бы от нас в любом случае, от моего ответа ничего не зависело. Боюсь, что ты прав, Данмар. Ну что, тогда пойдём на площадку? Знаю, я обещал ужин, но Лини ведь не отстанет. Без проблем, Кает. Пойдём. «Как по мне, то это даже интереснее, чем обычная еда». «Нога вроде отошла», — сказал Девита, когда мы вошли в просторный зал, вдоль стен которого стояли деревянные манекены. «Похоже, я готов к реваншу!» «Помимо нас тут никого не было, а значит, стесняться посторонних взглядов не придется. Юнец может попытаться развернуться на полную катушку». «Ну что ж, тогда начинай!» Занял я боевую стойку, покачивая клинками в полусогнутых руках. В этот раз аристократ избрал другую, куда более рациональную тактику. Он больше не пытался выглядеть эффектно, выполняя сложные элементы, а принялся аккуратно прощупывать мою защиту и возможности неизвестного для него оружия. Без толпы зрителей мальчишка себя явно ощущал гораздо увереннее и не боялся выглядеть смешно или нелепо. Хотя на мой многотысячелетний взгляд в осторожности не было ничего даже отдалённо забавного. Тяжёлая шпага, любимица многих высокородных, свистнула в воздухе, метя в моё плечо, а я ревком ушёл под руку Каета за мгновение до этого. Такое начало было настолько предсказуемым, что я мог прочитать его даже закрытыми глазами. Ну, ещё и из-за того, что мне о нём рассказал воздух. Благодаря своей искре я контролировал происходящее во всём зале и первым заметил, что нас почтила своим присутствием Линея. Анна скромненько встала слева от входа, не желая нам мешать, и принялась молча наблюдать за поединком. Девит этим временем всячески пробовал меня достать, но у него всё никак не получалось реализовать преимущество длинного лезвия. Хоть он и пытался держать дистанцию, не позволяя мне приближаться даже на расстояние двух вытянутых рук, но это лишь дарило мальчишке ошибочную убеждённость в том, что он плотно контролирует обстановку. И я это заблуждение в нём тщательно подкреплял, закрываясь в глухой защите и не делая попыток контратаковать. В какой-то момент юный Дивита настолько увлёкся своими попытками найти брешь в моей обороне, что напрочь позабыл о том, что я тоже могу ему отвечать. За это я парнишку наказал болезненным и совершенно неожиданным тычком рукояти сая в подмышку, подловив того на длинном выпаде. Каец крикнул и выронил шпагу, хватаясь за свою повишую безжизненной плетью руку. Если б я ударю штыком, то ты был бы уже мёртв, несколько жестковато припечатал я. Несомненно, Хмурата звался аристократ. Только я совсем не понимаю, как ты смог меня достать? Если ты возьмёшь в руки меч, то как тебе вообще можно будет приблизиться? Скорее всего, гораздо проще, потому что мечом я буду размахивать как простой палкой. Ты шутишь? неподдельно удивился юнец. Но ведь меч это Извиняю, у меня просто не укладывается это в голове. Короткие клинки более универсальны, пояснил я, прекрасно поняв суть невысказанного Каетом вопроса. Практичны в защите, многофункциональны в нападении, а ещё их можно скрытно носить в штанинах, рукавах или за поясом. Кто был твоим учителем? с лёгким оттенком подозрения спросил парень. Его можно нанять? Можешь попробовать. Широко хмыльнулся я. Вот только моим наставником была жизнь, а она не берёт оплату золотом. Звучит очень напишено данмар. Подола вдруг голос Лине, заставив Каета обернуться и нахмуриться. А со мной рискнёшь провернуть то же самое? С чего бы мне это делать? хмыкнул я, раскручивая на пальцах сай, чтобы пробудить ещё больший интерес у девушки. А почему бы и нет? кокетливо подмигнула она. Или ты боишься? Точно. Моюсь, легко признался я, заставив аристократку удивлённо вытаращиться. Подобной откровенности и едва ли не признания в трусости от парня она никак не ожидала. Так что об этом лучше забыть. Стой, стой, стой! замахала она руками. Вот так вот просто? Ты же не попытаешься скрестить со мной сталь? Алина оказалась полностью обескуражена таким поворотом разговора и тем, как я быстро спасавал. Теперь девушка не знала, каким образом отыграть всё назад. По ее задумке, сопливый юнец должен был наизнанку вывернуться, но доказать свое превосходство. И это вполне могло бы сработать с настоящим 13-летним мальчишкой. «Но зачем мне эта линия?» Склонил я голову на бок, одаряя девушку многозначительной улыбкой. Сестра Каята сперва растерялась и, как мне показалось, едва не залилась краской. Но осознание того, что она взрослая девушка, а мы с Девитой всего лишь подростки, вернуло ей былую уверенность. Какой ты корыстный, Данмар? або выразительно хихикнула она, включая на полную мощность свои женские чары. Ты готов поставить золото на свою победу? Ну зачем же всё сводить к презренному металлу? И кто ещё из нас двоих корыстный, Линия? блондинка сердито вздвинула брови, разозлившись на такую подначку, и скрестила на груди руки. Ну и каково будет твоё условие? холодна осветилася она, всем своим видом показывая, насколько низкий опал в её глазах. Похоже, девушка убедила себя, что я сейчас попрошу взамен какую-нибудь услугу от её семьи и уже заранее восприняла меня как очередного хитрого жулика. Давай так. Если я смогу одолеть тебя с завязанными глазами, то ты Я выдержал театральную полозу, в течение которой оба девита напряглись, будто два непримиримых сутяжника, ожидавшие вердикта судьи. Составишь мне компанию во время прогулки по вечернему девинаторию? Идёт. Даже и не знаю, кто больше удивился моему предложению, Кает или его сестра. Если бы моя душа не представляла собой мёртвый и изродованный лес, то я наверняка бы не выдержал зрелища их вытянутых мин и громко фыркнул, сломав весь свой загадочный образ. Ты издеваешься? подозрительно прищурилась аристократка, в полной мере осмыслив мое предложение. А ты проверили меня? вернул я девушке игривое подмигивание. Так до глаза я завяжу тебе лично сама. Согласен? По рукам. Молодая красавица тут же убежала едва ли не в припрыжку, позабыв даже озвучить, что она хотела бы получить в случае выигрыша. Её не было около одной минуты, и всё это время Кает гипнотизировал меня, скорбно качая головой, но ничего при этом не говоря. Старшая Девита вернулась очень скоро, неся в руках широкий длинный лоскут ткани, который цветом очень подозрительно походил на висящие в коридоре портьеры. Брат тебе голову открутит, когда увидит. Слегка отстранённо подметила аристократ, увидев, с кем именно вернулась его сестра. "Ой, ты да не занудствуй", фыркнула на него девушка, направляясь ко мне. Почему-то ей было очень важно поставить взорвавшегося гостя на место, и даже возможные проблемы от нового главы не пугали её. Заматывать мои глаза она принялась очень старательно, затягивая повязку так сильно, что начало ломить в висках. Закончив, она отступила на полшага, любуясь своей работой и с ехидством поинтересовалась: "Ну что, Данмар, ты не передумал? Я не дам тебе сжульничить. Если ты считаешь, что всё готово?" ровным тоном ответил я. "То мы можем начинать. Но тогда не обижайся на меня, если вдруг что". Весело хохотнула аристократка. "Поблажек от меня не жди". Блондинка отошла на другой конец зала и извлекла из ножен почти такую же узкую длинную шпагу, как и у Каета. Ты готов? Конечно. Тогда нателе.